Глава третья. Нашествие Батыя. Истощив все казанское мыло и другие съестные припасы, татары ушли обратно в Азию. Больше не придут, уверенно заявили новые князья. А почему не придут, спрашивали скептики. Так, нечего им тут больше делать. А может быть, снова захочется воевать? Не захочется. Люди благоразумные советовали, укрепиться бы нам теперь как следует, подготовиться по-людски, а то снова придут и голыми руками возьмут нас. Но князья и слышать не хотели, наши отцы и деды жили неподготовленными к войнам, и мы проживем. Нашлись люди, которые доказывали, что так жить нельзя. Но людей этих сажали в тюрьмы, а газеты, в которых они работали, штрафовали или совсем закрывали. Тринадцать лет татары ждали, чтобы русские приготовились к войне, но, не дождавшись, со злости снова двинулись на Русь. На этот раз татары приехали со своими семействами, родственниками и знакомыми. «Всем тут места хватит», — любезно говорил Батый новый начальник татарской Орды. Князья снова собрались на совещание, но пока они совещались, Батый воевал. И в тот день, когда князья выработали блестящий план защиты, он оказался уже излишним, так как все земли русские были уже в руках Батыя. — Опоздали малость, — говорили с досадой князья, — не могли подождать косоглазые дьяволы. В битве каждое княжество показывало чудеса храбрости и презрения к смерти. Батый после каждой битвы с изумлением говорил своим приближенным, этаких храбрецов в жизни не видал. Если бы мы хоть наполовину были так храбры. Один Евпатий Калаврат, Рязанский Поддубный перебил половину татар и не успел перебить второй половины только потому, что не вовремя был убит татарином. Под Новгородом татары потеряли почти все войско и после больших усилий взяли его приступом. Покорение Киева обошлось татарам так дорого, что Батый воскликнул «Еще одна такая победа, и я останусь без войск». Взяв волынь, Батый увидел себя одного, без воинов, так как все пали в битве. Он стоял, окруженный многочисленными семействами татар. «Чем я их кормить буду?» — задал себе вопрос Батый и, схватившись за голову, закричал. «Вар, Вар, отдай мне мои легионы!» Несмотря, однако, на отчаянную, почти нечеловеческую храбрость, которую оказали русские, татары победили их и, обложив приличный данью, отправились в Венгрию и Польшу. Но в Моравии татары встретили трусливые и никуда не годные войска, и Батый, потерпев страшное поражение, возвратился назад. Про осаду Киева, между прочим, рассказывают следующее. Перед тем, как отправиться на приступ, Батый отдал приказ «Женщины и дети, орите!». Женщины и дети подняли такой гвалт, что киевляне как бы оглохли и не слышали шума от приступа. Сами же татары заложили уши ватой и стали на стены лезть, потом начали разбивать ворота бревнами, но бревна разбивались, а ворота оставались целые невредимы. Тогда Батый приказал «Достаньте мне несколько членов союза русского народа». С опасностью для жизни татарским удальцам удалось достать из-за стен нескольких союзников. Батый приказал употребить их в дело вместо бревен. Не прошло и часа, как союзные лбы превратили киевские ворота в решето. Батый велел выдать союзникам по рублю и по чарке водки. «Теперь можете идти», — сказал он, — «когда ворота были разрушены». Но союзники пожелали остаться у татар. «Вы погромщики и мы погромщики», — сказали они татарам. «Мы отлично сойдемся». А Батыю они сказали, — «Будь нашим Дубровиным. Вместе будем собирать дань и не давать отчета». Батый согласился. После этого Киев был разграблен и, подобно Толмачевской Одессе, превращен в груду развалин.